синтаксические нормы. Синтаксис – это раздел грамматики, изучающий строй связной речи. Назовем некоторые наиболее распространенные синтаксические ошибки, которые затемняют смысл речи, делают фразу тяжеловесной неуклюжей. Это неправильное согласование сказуемого с подлежащим, удвоение подлежащего, нарушение норм управления, ошибки при употреблении причастных и идеепричастных оборотов, смешение прямой и косвенной речи, ошибки в построении сложных предложений. Рассмотрим основные синтаксические нормы, чтобы предупредить подобные ошибки. Едва ли не самым трудным в речи является выбор правильной формы управления. Следует различать конструкции со словами близкими по значению или однокоренными, но требующими различного управления. Идентичный чему-либо, сходный с чем-либо. Сравните. Идентичный прежней конструкции сходный с прежней конструкцией. Обидеться на что-либо. Обижен чем-либо. Сравните. Обиделся на замечание. Обижен неуважительным отношением. Обращать внимание на что-либо. Уделять внимание чему-либо. Сравните. Обращать внимание на все. Уделять внимание всему. Отзыв о чем-либо. Реже на что-либо. Рецензия на что-либо. Сравните Отзыв о книге. Рецензия на книгу. Слово аннотация встречается с различным управлением. Аннотация на что-либо. Аннотация на О чем-либо. Аннотация чего-либо. Например, аннотация на издающийся учебник. Аннотация об издающемся учебнике. Аннотация издающегося учебника. Наиболее употребительны первый и третий варианты. Примириться с чем-либо. Смириться перед чем-либо. Сравните примириться с неудобствами, смириться перед неумолимой судьбой. Различать что и что, отличать что от чего. Сравните. Различать причастные и деепричастные обороты, отличать причастные обороты от деепричастных. Уверенность в чем-либо, вера, во что либо сравните уверенность в успехе вера в победу чтобы правильно выбрать форму управления иногда надо знать не только лексическое значение слов, но и грамматическое содержание той или иной конструкции например словосочетание памятник Пушкину и «памятник опекушина» имеют разное грамматическое содержание. Слово «памятник» в обороте, указывающем на адресата, употребляется с дательным падежом «памятник кому?» «Пушкину». При указании же на исполнителя используется родительный падеж принадлежности. «Памятник кого?» Пекушина. В этом обороте называется фамилия скульптора. При некоторых глаголах дополнение и обстоятельства могут стоять в разных падежах, что связано с различными смысловыми или стилистическими оттенками. Вот примеры. Бросить камень. Значение объекта. Бросить камень в воду. Бросить Камнем. Значение орудия действия. Бросить камнем в собаку. Знать что. Говорить что. Имеется в виду в полном объеме. Основательно. Например. Знать свое дело. Говорить правду. Знать о чем. Говорить о чем. Имеется в виду поверхностно. В общем виде. Например. Знать о последних событиях, говорить о спектакле. Лежать на постели, значит отдыхать. Лежать в постели, значит быть больным. Удостоить чего? Например, удостоить награды. Удостоить чем? Например, удостоить ответом. С управлением связана такая ошибка, как нанизывание падежей. Это расположение цепочкой нескольких одинаковых падежных форм. Известный филолог Пешковский для иллюстрации этой ошибки приводил пример. Дом племянника жены кучера брата доктора. Нанизывание родительных падежей чаще всего происходит Из-за большой распространенности родительного, примененного, например, в целях дальнейшего улучшения дела, повышения теоретического уровня. При правке отглагольные существительные обычно заменяются глаголами неопределенной формы, чтобы повысить теоретический уровень. Нужно также избегать падежных форм с одинаковыми предлогами. Например, мы беседовали с инженером с большим стажем. Следует сказать, с инженером, имеющим большой стаж. Неудачным является стечение форм типа мать любит дочь, так как возникает двусмысленность и затрудняется понимание предложения. Данное предложение можно исправить так. Мать любит свою дочь. В некоторых случаях может возникнуть неясность даже при использовании одного родительного падежа. Например, выражение «возвращение детей» двусмысленно, так как неясно, Сами они вернулись или их возвратили. В таких случаях надо использовать другие конструкции. Нередко возникают трудности, связанные с управлением в составном глагольном сказуемом. Как правильно сказать? Он был офицер или он был офицером? При связке «быть», как правило, именная часть употребляется в именительном падеже, если она выражает устойчивый признак, постоянную характеристику. Например, «Печурин был офицер». Мы так говорим, потому что таким мы его видим на протяжении всего романа «Герой нашего времени». А если с помощью именной части надо выразить «временный признак», следует ставить его в форму творительного падежа, например, он был офицером. Так мы говорим о человеке, который служил в армии, а потом демобилизовался. При связках стать, становиться, являться, казаться, называться и других, именная часть составного сказуемого ставится в творительном падеже. Например, этот город казался садом. Мы рассмотрели некоторые проблемы, связанные с управлением. А теперь остановимся на трудностях в согласовании слов.